Ваши спутники пусть пока останутся в приемной, Ярослав Константинович, строго произнес Кирилл Андреевич. Интересно, что Дорохов, который занимал пост главы службы безопасности, даже не пытался что-то возразить людям в сером, номинально считавшимся его подчиненными. Итак, насколько мне известно, вы применили в холле здания магию, Руслан Джабарович, посмотрев на Ридарова, уточнил предводитель серых. Все верно, Кирилл Андреевич», — невозмутимо кивнул князь. «На тот момент мы еще не были в курсе ваших нововведений. Я воспользовался своим родовым даром, чтобы обезопасить беседу со своими спутниками». «Вам есть что скрывать от имперской канцелярии?» — тонко улыбнулся Кирилл Андреевич. «Всем есть что скрывать от имперской канцелярии?» — усмехнулся в ответ Эльдаров. «И не все хотят, чтобы их приватные разговоры были услышаны?» но наша беседа не несла никакой угрозы ни империи, ни императору, ни власти или службам нашей державы. «Охотно в это верю», — кивнул Кирилл Андреевич и посмотрел на меня. «Ярослав Константинович, вы применяли какую-то магию на входе в кабинет главы службы безопасности канцелярии?» В этот момент поле вокруг меня резко ослабло, но я чувствовал, что оно было готово активироваться в любое мгновение. Довольно интересный и ступенчатый способ контроля. Раньше я таких сложных систем у представителей власти не видел. Нет, коротко и предельно спокойно ответил я. Защита сработала без видимых причин. Возможно, это какая-то ошибка. Князь Разумовский отличается принципиальным подходом к соблюдению законов и правил. Тут же вступил Ожегов. Если хотите, мы можем провести опрос всех присутствовавших под любым уровнем и каждый подтвердит, что Ярослав Константинович не мог так поступить. «С этим мы будем разбираться позже», — остановил барона Серый. «Если у вас при себе какие-то предметы или носители магических структур, которые не произведены на территории Российской империи, Ярослав Константинович...» И тут я вспомнил о подаренной африканцами шкатулке, которая так и лежала во внутреннем кармане моего пиджака. Вещица не излучала почти никакой магии, но это не означало, что ее невозможно было обнаружить. «Есть?» — после непродолжительной паузы ответил я. «Личный подарок. Я не знал, что он может вызвать тревогу у служб безопасности». «Могу я увидеть этот подарок?» — уточнил Кирилл Андреевич. В этот момент сковавшие меня силы окончательно исчезли. Даже тени, использованной магией, не осталось, что говорило о запредельном уровне защиты канцелярии. Мне даже представить было сложно, какой мощью должны были обладать накопители для работы с подобными объемами манны. Разумеется, невозмутимо произнес я и, достав из кармана шкатулку, продемонстрировал ее безопаснику. Любопытно, чуть прищурившись, хмыкнул Кирилл Андреевич. Он подошел ближе и уже было протянул руку к костяной шкатулке, как я чуть отодвинул ее в сторону и произнес. На самом деле я получил этот подарок совсем недавно. Не знаю, как он отреагирует на постороннего. «Неужели вы принимаете подарки от тех, кто может вам навредить?» Прямо спросил Кирилл Андреевич. Чувствовалось, что подарок африканцев вызвал у этого человека немалый интерес. Взгляд безопасника, то и дело, соскальзывал с меня на шкатулку. «В этой жизни бывает всякое», — слегка улыбнулся я. «Сегодня ты видишь перед собой друга, завтра барага. «Но лучше, конечно, наоборот». «Интересная мысль», — улыбнулся в ответ Кирилл Андреевич, но руку от шкатулки убрал. «Может быть, вы тогда сами ее откроете?» «Да, конечно, без проблем», — ответил я, немедленно приоткрыв крышку костяной шкатулки. Внутри лежал точно такой же амулет, который я видел на шее господина Элгази. Подарок, ценность которого мне ценить было очень сложно. Если в далеком прошлом подобные артефакты можно было считать расходным материалом, то современная магическая наука вряд ли могла повторить подобное. По крайней мере, в пределах Российской империи. Единственное, что отличало амулет от увиденного на предводителе африканской делегации, яркая цветная лента с желто-зеленым орнаментом. Какое удивительное совпадение! снова напомнила себе граф Дорохов. Вы именно сегодня должны были приехать на инструктаж по поводу предстоящей конференции в одной из самых охраняемых зданий столицы. И именно сегодня вам вручили подарок с национальным узором африканского племени Брису. «А вы хорошо разбираетесь в таких вопросах, да, Дмитрий Алексеевич?» Коротко взглянув на Дорохова, поинтересовался Кирилл Андреевич. «По долгу службы я обязан полностью уникать в подобные вопросы», чопорно ответил граф. — ответил немного поспешно и совсем не так, как начальник перед подчиненным. Я могу сказать, что подобные подарки не делают случайным встречным. Как вы можете видеть, этот артефакт относится к разряду крайне могущественных. А между прочим, сейчас такое время, что принимать подобные вещи могут только тесно связанные с африканцами люди. Вчера было подписано решение о том, что владельцы первого и второго кругов обороны аномальных зон «Не имеют права общаться с иностранными делегациями до прохождения инструктажа», — хмуро посмотрел на меня Кирилл Андреевич. «Этот приказ уже опубликован», — неожиданно уточнил Ожегов. «Я, например, ни о чем подобном не слышал. И в личном письме, которое я получил на днях, этой информации не было. Насколько я понимаю, на официальных порталах канцелярии этих данных мы тоже найти не сможем. Как тогда, по-вашему, мы должны были узнать о том, что такие вещи запрещены?» «Не запрещены, а не рекомендуются», — прозвучал у меня в голове голос битюжины. Архимаг Ментала, как оказалось, не стал довольствоваться ролью обычного слуги и участвовал в переговорах так, как позволяла ситуация. При этом я только сильно напрягшись мог ощутить его присутствие. Юрист работал просто виртуозно. «На данных действительно нет», — добавил оборотник. Это не освобождает вас от ответственности, ваша светлость, но можно обозначить свою позицию и высказать непонимание ситуации. «Понимаю, что это не освобождает меня от ответственности», — невозмутимо произнес я. Но о сложившейся ситуации я просто не мог знать, так как в столице бываю нечасто, а с официальными лицами общаюсь еще реже. Каким образом мы можем урегулировать эту ситуацию и перейти, собственно, к тому делу, которое нас сюда привело? «Довольно просто», — прямо посмотрел на меня безопасник. «Вы можете отдать амулет и заняться своими делами. Его изучением займется наша служба». «Нет», — коротко и очень четко ответил я. «Максимум, на что вы можете рассчитывать, я отдам этот артефакт одному из своих спутников, и он покинет здание канцелярии». Кирилл Андреевич некоторое время смотрел мне в глаза, а потом спокойно и как-то буднично произнес. Вы понимаете, что подобный поступок может вызвать недоверие к роду Разумовских и сомнения в преданности вашей семьи Российской империи? На каком основании? Спокойно улыбнулся я. На том основании, что вы не хотите отдавать артефакты иностранного происхождения, которые принесли в особо охраняемое здание в обход принятого закона. Отчеканил в ответ Кирилл Андреевич. «Это же полная чушь!» — не выдержав, воскликнул князь Ильдаров. «Как можно знать о законе, о котором никто не знал? Если где-то у вас и подписано что-то подобное, то об этом надо было оповестить всех!» «Я готов оспорить ваше решение на любом уровне, Кирилл Андреевич», — уверенно ответил я. «И не думаю, что у вас получится доказать вину моего рода после всего, что мы сделали для империи». «Старые заслуги не всегда помогают избежать новых проблем, Ярослав Константинович. — безразлично ответил Серый. — Этот артефакт должен покинуть пределы канцелярии в течение двадцати минут. Передайте его кому-то из своих людей, и мои подчиненные проводят его на улицу. — Кот, — не отрывая взгляд от собеседника, произнес я. Дверь позади меня открылась, и в кабинет зашел Аларак. Он остановился рядом, и я, не глядя, вручил ему шкатулку. Взгляды всех сотрудников Верховной канцелярии тут же прикипели к Архимагу смерти. Более наглядный пример моего сотрудничества с африканскими племенами даже придумать было сложно. Похоже, этот подарок еще аукнется мне. Но сейчас вопрос был в том, чтобы отстоять мои права как главы рода и аристократа. Когда серые ушли, я вернулся к разговору с графом Дороховым. Дмитрий Алексеевич торжествовал и не скрывал этого. Я был уверен, что глава службы безопасности сделает все возможное, чтобы вывести это дело на максимально доступный ему уровень. Ну, или хотя бы осветит его в прессе. «Что ж, Ярослав Константинович, перейдем к конструктажу». Когда мы остались вдвоем, картинно раскладывая бумаги на столе, произнес граф. «Как вы знаете...» Вам предстоит участие в международной конференции. Сейчас я озвучу ряд правил, которые вы непременно должны соблюдать. Вы не должны общаться с представителями иностранных государств без присутствия рядом сотрудников жандармерии или других служб безопасности Российской империи. Вы не должны заключать контракты с иностранными гражданами без ведома имперской канцелярии. Вы обязаны отчитываться о любых случаях, когда кто-то из гостей конференции попытался выйти с вами на связь в неофициальных мероприятий конференции. Вы должны...» Я рассеянно слушал графа, и все те бесконечные «не должны», «обязаны» и прочее, которыми он с таким удовольствием осыпал меня с ног до головы, а сам обдумывал происшедшее. Сложившаяся ситуация оказалась мне крайне странной. Возможно, это была моя оплошность, что я не оставил подарок в лимузине. Но любая экспертиза, любая проверка покажет, что подарок африканцев не нес в себе никакой угрозы. Тем не менее, начало конференции мне не очень нравилось. Когда Дорохов наконец закончил, я молча кивнул, попрощался и покинул его кабинет. «Будьте любезны, Ваша Светлость, сообщить моему секретарю, «Где вы будете находиться сегодня ночью и завтра утром?» — напоследок произнес Дмитрий Алексеевич. «Чтобы курьеры могли вас найти и доставить расписание мероприятий, в которых вам выпала честь принять участие». Снаружи меня ждали архимаги моего сопровождения и Эльдаров Сожиговым. Все были немного на взводе и успокоились только, когда мы вышли из здания Верховной канцелярии. Уже на парковке я попрощался с аристократами, и направился к своей машине. За рулем сидел кот, который тут же мне вернул подарок Бриссу. Мы с Битюжином и Антиповым разместились в салоне. Архимак огня выглядел крайне недовольным, и я ощущал, что внутри него буквально колокочет ярость. Будто в противовес ему юрист смотрелся совершенно спокойным и будто бы размышлял о чем то интересном. — О чем задумались, Григорий Антонович? — поинтересовался я. «Знаете, Ярослав Константинович, меня, признаться, очень заинтересовала ситуация, которая произошла в кабинете графа Дорохова», — с небольшой заминкой ответил юрист. «Его секретарь, насколько я сумел понять, была не в курсе этой нелепой акции». Учитывая способности оборотня, его предположения, скорее всего, базировались на глубоком сканировании всех участников моего несостоявшегося задержания. «А сам Дмитрий Алексеевич?» — уточнил я. Это было важно для понимания ситуации и роли Дорохова в моей блокировке и конфликте со службой безопасности канцелярии. «Граф очень обрадовался такому положению вещей». «Наверное», — ответил Битюжин. «Наверное?» — удивленно посмотрел я на обратня. «Наверное», — кивнул юрист. «Дело в том, что, в отличие от всех, кто присутствовал в кабинете и всех, кого мы встретили по пути в здании Верховной канцелярии, Господин Дорохов — единственный, кто оказался полностью защищен от любого ментального воздействия. Я не смог бы прочитать этого человека, даже если бы действовал открыто и применил все свои способности. А вот это интересно, — сам того не заметив, повторил я недавние слова Дмитрия Алексеевича. Глава пятая Абсолютной защиты от какого-либо аспекта добиться было практически невозможно. Существовали разные уровни артефактов и заклинаний, но практически у каждого были свои ограничения. Так или иначе, ключ к чужой защите мог подобрать любой желающий. Разумеется, если у такого желающего были соответствующие знания, силы и возможности, среди которых немаловажное значение имело время. При этом Битюжин был абсолютно уверен, что взломать оборону графа Дорохова не сможет. Когда о чем то подобном заявляет архимаг Ментала, владеющий практически всеми заклинаниями этого аспекта, невольно возникает целая масса вопросов. Но главный из них, где мог раздобыть глава службы безопасности Верховной канцелярии, Артефакт такой мощи, чтобы сопротивляться архимагу. При этом всех остальных людей, встреченных нами, Григорий Антонович смог прочитать без особых проблем. Даже те безопасники, которые явно входили в какую-то особую касту внутри Верховной канцелярии, не стали исключением. «Кот, едем в апартаменты», — приказал я, а сам задумчиво уставился в окно, барабаня пальцами по колену. «Что вы знаете о подобной защите, Григорий Антонович?» «Никогда ранее с таким не сталкивался», — ответил архимаг. «И в тех знаниях, которые я почерпнул на полях памяти, ничего подобного нет». Все интереснее и интереснее», — улыбнулся я. «Если раздобыть что-то подобное, то насколько велика вероятность, что получится закрыться от ментального паразита?» «За сто процентов не поручусь», — немного подумав, ответил Битюжин. Но 97-98 дам. Что же у нас получается? Дмитрий Алексеевич, занимающий видный пост в имперской канцелярии и внезапно получивший повышение, настолько защищен от любого ментального воздействия, что вы даже уровень этой защиты предположить не можете. При этом есть его сын, который не так давно вернулся из Австрийской империи, вместе с личным целителем, встреченным там же. Виконт был заражен ментальным паразитом невероятной силы, которого практически невозможно обнаружить, и один из предполагаемых носителей которого потратил целое состояние на защиту от ментала. «Я считаю, что эти двое работают на разные стороны», — произнес Антип. «Иначе смысла во всем этом никакого нет». «Знать бы еще, что это за стороны», — произнес я. «Я думаю, стоит поделиться с графом Дороховым информацией о судьбе его сына и истинных причинах его текущего состояния», — предложил Битюжин. «Вот уж нет», — сразу отказался я. «Если бы мы предполагали, что Дмитрий Алексеевич искренне предан императору и служит только на благо страны, может быть, я бы еще задумался о чем то подобном. Но мы не понимаем, какие цели преследует этот человек. И при том точно уверены, что к роду Разумовских у него есть свой личный счет. Такой шаг может стать опрометчивым. Пока что оставим наше знание при себе. Добравшись до апартаментов, я увидел, что парковка практически полностью занята. Кот покрутился вдоль здания и с трудом нашел подходящее место. Вездеходы нашего сопровождения пришлось оставить за пределами жилого комплекса. В принципе, ребята из моей личной охраны были не особенно требовательными, но оставлять их на сутки, сидеть в машинах мне не хотелось поэтому, когда мы вошли в холл здания, я первым делом обратился к уже введенному ранее сотруднику. «Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли на данный момент в здании свободные апартаменты, предназначенные для сдачи в аренду?» «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — оживился мужчина. «Обычно есть, но не сегодня. Из-за огромного количества прибывших иностранцев все забронировано» и занято еще за несколько дней, вернее, неделю назад. Но в соседнем комплексе есть подходящие варианты размещения. Я могу связаться. — Не стоит. Спасибо, — ответил я и направился к лифту. Что ж, попытка не удалась. Тащить полтора десятка мастеров к себе в квартиру смысла не было. Я просто не смог бы их там разместить. К моменту, когда мы поднялись на нужный этаж, Я уже принял решение и договорился с Битюжиным, чтобы он оповестил охрану. Внутри, как и в прошлый раз, все было готово к моему визиту, хотя мы и не предупреждали, что приедем. Коротко перекусив, я занялся тем, чем нужно было заняться еще пару дней назад. Начал изучать прибывшие делегации. Вернее, их официальную часть. На специально созданном для этих целей портале международной конференции были заявлены группы от разных стран и перечислены все титулы, звания и полномочия глав делегаций. Я нашел господина Элгази и узнал, что он является членом Совета вождей при племени на Брису. А значит, его спутница, которой, кстати, в официальном списке делегаций не было, скорее всего, представляла таинственное племя Брису. Пробежавшись по наиболее влиятельным группировкам иностранцев, я пришел к выводу, что главы зарубежных государств прислали своих сильнейших магов и наиболее талантливых дипломатов. Несмотря на то, что сами главы государств не приехали, потеря подобных делегаций могла очень больно сказаться не только на дипломатическом статусе стран, но и на их военном потенциале, потому что каждого архимага можно было запросто приравнять полноценной армейской дивизии. Завтра мне предстоял очень сложный и насыщенный день. Поэтому я решил не тянуть время и пораньше лечь спать. Время еще только подходило к девяти, а вставать предстояло очень рано. За всей суетой с посещением Верховной канцелярии день пролетел практически незаметно. «Когда прибудет курьер от графа Дорохова, заберите у него документы», перед тем, как идти к себе в комнату, приказал я. «Ознакомлюсь с ними утром». «Как скажете, ваша светлость!» — кивнул в ответ Антип. Судя по всему, три архимага не планировали ложиться ночью. Антип сразу сказал, что ему не нравится идея оставить охрану за пределами комплекса, но этим и ограничился. Частью одаренным такой силы сна требовалось значительно меньше, а оборотни и раньше не особенно любили много спать. Я поднялся в спальню и, положив на кровать сумку, взялся за шкатулку с подаренным амулетом. Артефакт уже сейчас стал причиной серьезных проблем, и я сомневался в том, что стоит и дальше держать его при себе. Но проверить возможности подарка все же стоило. Ну или хотя бы исследовать его. Потом можно будет отдать амулет Большакову. Возможно, тот сможет сказать больше. Почти час изучения артефакта дал понять, что это не наследие древности, а самое что ни на есть современное изделие. Если Брисова умели создавать настолько лаконичные и тщательно сбалансированные магические предметы, то можно было предположить, что они не просто сохранили ряд знаний из глубокой древности, но и сумели их развить. Закончив с обязательными делами, я разделся, лег в кровать, уставившись в стеклянный потолок. Мысли ходили по кругу, перескакивая с одного важного дела на другое. Я чувствовал, что проваливаюсь в сон, но что-то смущало и беспокоило меня, не давая окончательно расслабиться. От бессонницы я никогда не страдал, но сейчас нормально уснуть не получалось. Я лежал без движения больше часа и никак не мог понять, с чем связана моя тревога. Даже проверил окрестности на предмет опасности, но ничего не обнаружил. В какой-то момент над жилым комплексом пролетел вертолет. Луч прожектора мазнул по прозрачной крыше. Я увидел, что бронированное стекло покрыто мельчайшей сеткой тонких трещин. В то же мгновение, как я осознал увиденное, надо мной развернулся мощный щит на основе грязного эфира. Пробуждение моего удара не осталось незамеченным. Этажом ниже, где находились все архимаги, активировались щиты Антипа... Григорий уже дотянулся до меня нитью ментала, пытаясь понять, что происходит. «Ищи живых!» Еще не понимая, правильно ли я поступаю или нет, приказал я. Сфера ментальной магии мгновенно распространилась на десятки метров вокруг. Скорее всего, после этого к администрации жилого комплекса поступит масса жалоб о беспокойстве посреди ночи. Но мне на это было плевать, потому что Григорий обнаружил почти два десятка людей на крыше надо мной. Будто поняв, что им больше нет смысла скрываться, нападающие ринулись в атаку. Серия мелких взрывов пробежалась по бронированному куполу, и заранее поврежденное стекло убийственным градом посыпалось вниз. Тяжелые осколки по несколько килограмм каждый падали на щит из грязного эфира и бесследно растворялись в нем. Я рывком перекатился с кровати и поднялся на ноги. Сверху в здоровенную дыру в потолке полетели гранаты. Но я их тут же отправил обратно порывом ветра. Послышалась череда хлопков. Я чуть присел и метнул тело вверх. Две воздушные ступени помогли преодолеть расстояние, и я обрушился на дезориентированного человека в черной маске. Завязался скоротечный бой, который завершился с прибытием моих подчиненных. Вихрь смерти прокатился по рядам атакующих, многие из которых толком не успели понять, что происходит. Мне нужен один живой! Успел выкрикнуть я, и в последний момент Аларак остановил атаку. Я увидел пару бойцов противника, которые стояли чуть дальше основной группы, и на полной скорости направился к ним. Однако не успел. Оба, будто сговорившись, разбежались в разные стороны и сиганули с крыши. Выставленная на их пути магическая воздушная подушка осталась нетронутой, будто противники были не подвластны магии. Я успел остановиться на краю, и через секунду снизу послышались два тяжелых удара. Взревели сигнализации множество машин. Я смотрел на освещенный фонарями двор и видел два неподвижных тела. «Григорий, сообщи нашему сопровождению, чтобы оцепили место падения этих гадов», — приказал я. Перед глазами стояли падающие тела, беспрепятственно рассекающие мое заклинание. «Аларак, мы можем что-то узнать о тех, кто уже погиб?» «Сейчас попробую», — коротко ответил африканец, и склонился над ближайшим телом, положив руку ему на голову. «Почему-то мне казалось, что ничего у нас не выйдет, и я оказался прав». Кот поднял на меня взгляд и коротко покачал головой. «Они чисты, господин. Ни воспоминаний, ни чувств, ничего. вот очнулись прямо на этой крыше, а дальше я видеть ничего не могу». «Понятно», — хмуро произнес я. Похоже, организаторы покушения неплохо подготовились и знали, на что идут. Со стороны въезда в жилой комплекс оказались бронированные вездеходы моей охраны, из которых высыпали витязи. Бойцы спора окружили помятые машины и замерли в ожидании. «Мне нужен телефон!» Больше не видя смысла находиться на крыше, развернулся и пошел к дыре в свою спальню я. Вернувшись в апартаменты, я ответил на тревожный звонок администратора и сказал ему, что защита комплекса вовсе не так хороша, как он говорил. Но этими проблемами вполне можно было заняться позже. Я взял свой телефон, набрал номер Аксаханова и принялся ждать ответа. Буквально через пару гудков Артур Ибрагимович снял трубку и немного встревоженно спросил. «Доброй ночи, Ярослав Константинович. Что-то случилось? Помните апартаменты моего рода в столице?» где мы с вами общались в прошлый раз». Вместо приветствия задал встречный вопрос я. «Разумеется, помню», — ответил жандарм. «Приезжайте, жду вас». «Что случилось, Ваша Светлость?» — снова повторил Аксаханов, и теперь уже в его голосе я слышал откровенную тревогу. «Нападение?» «Тогда захвачу с собой следственную группу», — без промедления ответил Аксаханов. «Будем у вас минут через двадцать». В оказанный срок Аксаханов не уложился. Зато через полчаса на территорию жилого комплекса прибыла вся кавалерия. Жандармы, следователи, скорая. Почти полтора десятка машин и даже боевую группу Артур Ибрагимович не забыл. Правда, в ней особого смысла уже не было. «Доброй ночи, Ярослав Константинович!» Поднявшись ко мне в апартаменты, поздоровался в жандарм. «Ну, рассказывайте, что случилось?» «Здравствуйте, Артур Ибрагимович!» «Да, собственно, ничего особенного», — ответил я и сделал глоток, приготовленного антипом кофе. «Совершено нападение. Группа из двадцати человек подготовила направленный взрыв стеклянного купола над моей спальней и попыталась забросать меня гранатами». «Счастье, у них ничего не получилось», — вместо меня закончил Артур Ибрагимович. «Как видите». «И что вы планируете делать дальше?» — осторожно поинтересовался жандарм. «Судя по всему...» Аксаханов очень сильно переживал, что это происшествие скажется на всей конференции. «Я ничего не планирую делать. Скорее, это теперь ваша задача», — честно ответил я. «Мне Дмитрий Алексеевич Дорохов сказал, что я вообще не должен вступать в какие-либо конфликты, переговоры или контакты с кем бы то ни было на территории столицы». «Я сомневаюсь, что граф Дорохов имел в виду контакты подобного рода», — мыкнул Колосов. Менталист периодически посмотрел в сторону битюжина, но не пытался ничего спросить или как-то разузнать про обратное. Сам юрист при этом выглядел абсолютно спокойным и невозмутимо ждал моих распоряжений. Вместо полноценного отдыха перед сложным днем мне пришлось беседовать с жандармами и подробно рассказывать им обо всех моментах нападения. Единственное, что мне хотелось бы узнать — уже ближе к тому времени, когда я планировал проснуться, произнес я. «Это личности нападавших. Нам на скорую руку не удалось ничего выяснить, но я уверен, что ваша служба в этом отношении имеет гораздо больше возможностей». «Безусловно, Ярослав Константинович, мы будем держать вас в курсе. Моя организация очень заинтересована в том, чтобы разобраться», заверил меня Аксаханов. «На самом деле, подобное нападение может стать катализатором международного конфликта?» А сейчас и без того отношения с некоторыми государствами очень напряженные, И мне не хотелось бы сильно афишировать случившееся. Ну, тут боюсь, Артур Ибрагимович. Я вам не помощник, — произнес я. Администратор внизу сказал, что весь комплекс занят иностранными делегациями и их спутниками. Поэтому с большой долей вероятности о взрывах и стрельбе в центре Москвы знают уже все гости столицы. «Ох», — тяжело вздохнул Аксаханов. Ему, вероятно, предстояла очень сложная беседа со своим руководителем. Поняв, что больше я ему сказать ничего не смогу, жандарм вежливо попрощался и направился следом за своими подчиненными. Сотрудники жандармерии собрали трупы и все снаряжение, чтобы подробно изучить его на своей территории. Что ж, закрыв за гостями двери, произнес Антип. Чем планируете заняться теперь, ваша светлость? «Что там с документами, которые должны были передать люди Дорохова?» — спросил я. И в этот момент вдруг понял, что Дмитрий Алексеевич был одним из тех немногих людей, кто точно знал, где я буду находиться этой ночью. Помимо главы службы безопасности Верховной канцелярии, в курсе были еще Ожегов и Эльдаров. Но в том, что эти двое подготовят на меня покушение, я очень сильно сомневался. Причин ни у одного — Ни у второго для этого не было. Ну или я совсем не знал людей, с которыми общался достаточно продолжительное время. В документах, переданных графом Дороховым, был подробный перечень тем и график выступлений на международной конференции. К сожалению, оттянуть неизбежно и хотя бы первоначально изучить реакции собравшейся публики у меня вряд ли получится, потому что мне выпало выступать одним из первых пожалуй позавтракаем закрывая тонкую папку с расписанием произнес я а потом уже двинемся в путь хочется немного прогуляться перед тем как заходить в кремль где то через час наш кортеж из двух вездеходов и моего лимузина покинул территорию жилого комплекса и направился к территории кремля а когда мы добрались до места выяснилось что времени на прогулку у меня не осталось здравствуйте ваша светлость Когда мой автомобиль остановился на предназначенном для него месте громадной парковке, я вышел из машины, произнёс стоявший там Иван. «Рад вас видеть в добром здравии и сожалею о случившемся этой ночью. До начала мероприятия остался примерно час, и если вы не против, я хотел бы обсудить с вами пару моментов касательно ночного инцидента и хода конференции». Глава 6 Гостиница Кремлевская, Москва. Что вас тревожит в нашем предложении, господин Адамс? Глава официальной делегации Австрийской империи, министр иностранных дел империи, маркиз Ганс Брейлих крутил в руке стакан с толстым дном, в котором среди кубиков льда плескалась янтарная жидкость. Глава делегации Поднебесной, господин Линьминь, с прямой спиной сидел напротив и немигающим взглядом следил за разговором. Сын президента Американской конфедерации и глава официальной делегации Американского государства, Эндрю Адамс, медленно отпил из стакана обычную воду, собираясь с мыслями. Отец говорил, что будет непросто, но он даже не предполагал, насколько. «Эти двое...» Они смогли удивить Эндрю. Во-первых, самим фактом своего союза, а во-вторых, теми чувствами, которые они испытывали в отношении Российской империи. Да, разведка докладывала, что отношения между этими государствами напряженные. Впрочем, так было всегда. Но сегодня Эндрю услышал кое-что странное. Это было прямое обвинение в адрес Российской империи в сокрытии нового оружия позволившего русским противостоять гону девятого уровня и завершить его фактически без потерь. Описание оружия было приведено достаточно расплывчато, и, как понял Эндрю, это могло быть как действительно оружием, так и магической техникой, да, возможно, это человек или группа людей. Больше подробностей Маркис и представитель китайского императора обещали раскрыть, как только они получат согласие Эндрю на то, чтобы выступить на конференции единым фронтом. В их планах было выставить российскому императору ультиматум — полное раскрытие используемых методов приостановки Гона. В противном случае, что ж, эти планы также не раскрывались до согласия Эндрю, но он примерно предполагал, к чему это может привести. Очередной войне под лозунгом восстановления справедливости на континенте», а по факту — очередной показательной кратковременной бойни для того, чтобы... А вот тут сам Эндрю не понимал, для чего это нужно. «В вашем предложении, господин Брейлих, меня тревожит...» Эндрю со смешкой посмотрел на министра. «Примерно все. Я не понимаю, для чего вам это нужно. Ведь по факту вы здесь и собрались для того, чтобы обменяться опытом. Неужели вы думаете, что русские скроют правду?» «Я уверен в этом на сто процентов», — кивнул Брейлих. «И мой коллега с этим полностью согласен». Китаец все так же молча кивнул, подтверждая слова австрийца. «При всем уважении, господа, я в это не верю. Но на минутку предположим, что это так», — прищурившись, Эндрю посмотрел на Брейлиха. «У всех у нас есть тайны, и русские вправе держать даже такие знания при себе». «Да». Это максимально неприятно и подло, но это их право. А вот то, что предлагаете вы, вообще ни в какие рамки не лезет. Чем это отличается от гипотетического вранья русских? Какой в этом смысл? Какую пользу это принесет миру и человечеству? — Господин Эндрю, с поклоном вступил в разговор китаец, по своему обычаю обращаясь по имени, а не по фамилии. — Вы задаете правильные вопросы, вот только у нас нет на них полных ответов. «Прямо сейчас нет, пока мы не понимаем, на чьей вы стороне, и уж извините, но мы продолжим только в случае вашего согласия». «На чьей стороне?» — усмехнулся Эндрю. «Это простой вопрос, и я вам отвечу. Я на стороне своего государства и своего народа, а в более глобальном смысле — на стороне всего человечества. Мы все воюем с тварями аномалии, и враждовать друг с другом означает ослаблять наши силы». «Господин Адамс уже немного раздраженно вмешался в разговор Брейлих, «мы сейчас говорим о политическом решении, которое позволит в перспективе защитить это самое человечество. У нас нет намерения развязать войну, совсем наоборот. Этим ультиматумом мы хотим показать наше единство и заставить российского императора поделиться своими знаниями. Три наших государства, если они выступят единым фронтом, «Уверен, смогут убедить императора действовать разумно». «А что, если нет?» — нахмурился Эндрю. «Так вы согласны?» — вопросом на вопрос ответил Брейлих. «Нет», — практически не раздумывая, ответил Эндрю и поднялся с кресла. «Очень жаль», — австрийский министр не скрывал своего раздражения. А вот китаец, наоборот, выглядел абсолютно спокойным и даже расслабленным. «Господин Эндрю...» Все, что мы хотим, это чтобы вы подумали о нашем предложении. Если нужно, посоветуйтесь с отцом. У нас еще есть время. И когда вы увидите подтверждение наших слов в действиях русского императора, то мы надеемся, вы примете правильное решение». «Всего доброго, господа», — сухо кивнул Эндрю и направился к выходу, не ожидая ответного прощания. Тут же погас купол безмолвия, И еще три артефакта, обеспечивающих конфиденциальность переговоров, были отключены. За дверью Эндрю ждал его официальный помощник, а по факту координатор второй полуофициальной части делегации. Они вышли из гостиницы и сели в бронированный лимузин, который привезли с собой из Америки. Дверь закрылась, и тут же были активированы внутренние системы безопасности машины, в числе которых была и защита от прослушивания как обычного, так и ментального. Все, как мы и думали, но их энтузиазм определенно зашкаливает», коротко сказал Эндрю, когда машина двинулась. «Это не должно быть сюрпризом для русских, я уверен», тихо ответил его помощник. «Точно не должно», согласился Эндрю. «Точно так же, как мой ответ. Русские считают нас потенциальными союзниками. Пусть так и продолжают считать. Есть новости?» «Наши рейнджеры уже в терской аномалии», — отрапортовал помощник. «Хорошо. Надеюсь, отец был прав», — устало потер переносицу Эндрю. «И все эти усилия не пропадут впустую». «Если вы считаете настолько важным ночное нападение, то вполне можем», — спокойно ответил я. «Разговаривать будем здесь?» «Нет, следуйте за мной, ваша светлость», — ответил Иван, но с места не сдвинулся. Слуга императора некоторое время смотрел на битюжина, будто что-то прикидывая, а потом произнес: – «И сразу хотел бы озвучить свою настоятельную просьбу по поводу конференции. Ваш секретарь должен остаться за пределами Кремля». «Почему?» — тут же удивился я. «Разве личным слугам запрещено проходить на конференцию?» «В случае с Григорием, да. Антипа вы можете взять с собой». «Что ж, пусть будет так», — задумчиво глядя на личного слугу императора, хмыкнул я. Если говорить терминами оборотней, то Кремль был личной территорией Ивана, и он вполне мог ограничить доступ тех, кого не хотел там видеть. Мне почему-то думалось, что это связано не только с личными предпочтениями слуги правителя Российской империи, «Благодарю вас за понимание, ваша светлость», — поклонился Иван. Помимо нас на парковке практически никого не было. Согласно расписанию, я прибыл на отдельную закрытую стоянку, но пустота вокруг немного беспокоила. Рядом с Кремлем обычно в любое время суток можно обнаружить кучу людей. Туристы, случайные прохожие, какие-то службы. Сейчас не было никого даже машины пребывали строго по одной пока иван вел нас к одному из многочисленных входов во дворец я задумался о том что император идеально выбрал место проведения конференции со стороны могло показаться что допускать чужаков святая святых российской империи было опасно пара десятков архимагов так или иначе были равны грандиозной магической бомбе которая могла запросто уничтожить всю столицу вот только ряд нюансов показывал что Алексей Александрович очень четко понимал все риски. Во-первых, среди прибывших делегаций не было единства. Все представляли свои интересы. И даже те коалиции, которые имелись, не были полноценными военными союзами. Поэтому рассчитывать на то, что все приглашенные маги высочайших рангов разом попытаются уничтожить правителя Российской империи, было глупо. Как минимум, кто-то захочет встать на сторону Романовых. Кто-то попытается сохранить нейтралитет. И тогда расклад сил совершенно изменится. При этом в стране не было другого более укрепленного и защищенного места, чем Кремль. Барьеры, которые я видел вчера вокруг имперской канцелярии, были очень мощными. Однако можно было смело сказать, что Кремль защищен раз в десять лучше. Пока Иван вел нас по коридорам в отдельный кабинет, У меня сложилось впечатление, что все сотрудники резиденции императора просто нас не видят. До такой степени они не обращали внимания на нашу группу. Антип с котом шагали следом за мной и старались максимально скрывать свой дар. Потому что давление охранных заклинаний и ощущение какого-то запредельного количества маны, сокрытого в окружающем пространстве, заставляли быть осмотрительным в любых своих действиях. Итак, когда мы добрались до небольшого и очень скромно обставленного кабинета, произнес Иван. На данный момент жандармерия ведет расследование по поводу нападения на главу Рода Разумовских. Боюсь, что это дело затянется. И у меня нет никаких оснований считать, что оно будет успешно завершено. Удивительно. Быстро вы сделали выводы, Иван, задумчиво ответил я. Для этого были все основания. «Группа нападавших принадлежит организации Кейт-Ха», — пояснил оборотень. «Это наемники из Поднебесной. Что-то вроде нашего объединения вольных, только гораздо более грязное и неконтролируемое. Многие аристократы Поднебесной используют Кейт-Ха для выполнения самых грязных дел, в которых не хотят участвовать другие одаренные». «Видимо, потребность в таких делах у них значительно выше», — улыбнулся я. Но среди нападавших не было магов. На вас напала группа обычных людей. Каждый из них обучался с детства. У них нет эмоций, нет своей воли. Нет никаких привязанностей, нет абсолютно ничего, что могло бы связать их с настоящей жизнью. Таких бойцов используют для одноразовых миссий. И я могу сказать, что наниматели этого отряда оказались совершенно не готовы к тому, с чем они могут столкнуться. — Ну, заметили мы их не сразу, тем не менее вынужден был признать я. — В этом суть того, о чем я хочу поговорить, ваша светлость. Те люди, которые организовали покушение на вас, в курсе части ваших возможностей и возможностей окружающих вас слуг, — ответил Иван. — Но он не в такой степени, чтобы полностью подготовить и организовать ваше убийство. «Ну, значит, у них ничего не получилось», — пожал я плечами. «Так бывает. Это не первое покушение». «С первого раза», — закончил свою мысль хозяин кабинета. «Я хотел познакомить вас с основным правилом Кейт-Ха». «Мне казалось, что в организациях подобного толка нет четко установленных правил», — удивленно ответил я. «Одно все же и есть. Кейт-Ха обязаны довести заказ до конца». «И были случаи, когда цель уничтожалась через месяцы и даже годы», — серьезно ответил Иван. «Если же этого не произойдет, то вся ячейка, которая приняла заказ, будет уничтожена более крупной структурой. И так будет продолжаться, пока вся организация не будет разрушена». «Что-то вроде пирамиды», — понятливо кивнул я. «И тех, кто сидит наверху, все устраивает в их маленьком бизнесе». «Совершенно верно. Поэтому я считаю, что вам нужно соблюдать большую осторожность. Если это была просто пробная атака, то вы раскрыли нападавшим часть своих возможностей». «Я учту ваше предостережение. Что-то еще?» «Снаряжение наемников было сделано в пределах Российской империи», — добавил оборотень. «Производителей поставщиков мы сумеем найти, и об этом вам сообщат. «Это означает, что группа нападавших прибыла к нам частями и вооружали их уже перед самой операцией». «Хорошо», — снова кивнул я. «И еще, Ваша Светлость», — посмотрел на меня Иван. «В ходе конференции могут возникнуть непредвиденные сложности, и я хотел бы просить вас о помощи в случае, если будет совершено прямое нападение на Его Императорское Величество». «Это мой долг дворянина и аристократа Российской империи», — невозмутимо пожал я плечами. Но при этом в голове билась всего одна мысль. Что же такое могло произойти, что личный слуга императора, один из сильнейших одаренных, которых я видел, беспокоился, что службы имперской гвардии не смогут защитить своего повелителя? «Что ж, благодарю вас. А теперь пройдемте со мной в зал конференции. «Но перед этим я хотел бы вручить вам амулет», — добавил Иван, и достал из своего стола простенькую деревянную шкатулку. Внутри лежал обычный с виду металлический медальон, который полностью блокировал любые проявления дара. Это был уже второй амулет за последние сутки и снова непонятного назначения. Такими темпами к концу конференции я буду обвешан подарками, как новогодняя елка. На мой вопросительный взгляд Иван пояснил. «В связи с тем, что ваш дар стремительно меняется, его императорское величество хотел бы избежать дополнительных вопросов со стороны иностранных делегаций. Их и так будет достаточно много, потому что вам на мероприятии отведена одна из ключевых ролей». «Хорошо», — все же согласился я и сразу надел амулет на шею. В этот момент ощутил себя так, будто меня разом отрезали от мира. Но работал артефакт отлично, никаких следов проявления нескольких аспектов я обнаружить не смог. После этого оборотень провел нас в огромный конференц-зал, где уже собралось достаточно много людей. Начало мероприятия было назначено на 9 утра, и оставалось еще минут 20, за которые я успел осмотреть всех присутствующих. Нас посадили чуть в стороне и практически в первом ряду. Рядом со мной сидел светлейший князь Муравьев, а сразу за ним я увидел графа Распутина. С другой стороны занимала кресло группа Пожарского, а чуть дальше сидел светлейший князь Воронцов со своим сыном. По сути, в первом ряду собралась не только элита аристократии, но и сильнейшие маги империи. Когда все наконец собрались, к стоявшему на возвышении микрофону вышел сам император он произнес торжественную речь и дал разрешение задать ему вопросы таких оказалось не так много как я думал и все они по большей части касались международных последствий прошедшего гона и в конце этой речи алексей александрович произнес думаю что все мы понимаем опасность подобных событий я счастлив и горд тем что защитники тверской аномальной зоны выполнили свой долг перед страной и не дали чудовищным порождениям магии прорваться к беззащитным гражданским. Однако, думаю, все вы со мной согласитесь, что лучше, чем сами защитники, о ситуации на поле боя никто рассказать не сможет». В зале послышался сдержанный одобрительный гул, и Алексей Александрович тепло улыбнулся дорогим гостям. «Я хочу пригласить к микрофону героя защиты Тверской аномалии и одного из самых перспективных молодых дворян страны. Разумовского Ярослава Константиновича! завершил свою речь правитель империи, и на шаг отошел в сторону. Раздались аплодисменты. Я поднялся и направился к императору. Всего несколько секунд мы находились рядом, и за это время я ощутил просто невероятный запас энергии этого человека. Он пробивался даже сквозь все установленные блокировки. Видимо, Алексей Александрович был готов к любому развитию событий. Оглядев зал увидел множество стремленных на меня взглядов и, коснувшись микрофона, проверил, работает тот или нет. «Меня слышно?» — произнес я и увидел, как Аларак медленно кивнул. «Как вам удалось выйти из такого жуткого нападения чудовищ без малейших потерь, Ярослав Константинович?» Практически сразу раздался вопрос из зала. Он прозвучал со стороны делегации Индии, судя по традиционным одеждам. «Дело в том, что основной удар принял на себя род Хоруговых», — ответил я. Представители этого рода героически сражались и пали на поле боя, защищая жителей империи и выполняя свой дворянский долг. «Правда ли, что вы сумели в одиночку остановить прорыв армии тёмных тварей?» — раздался вопрос с другой стороны зала, где находились представители малых государств. В этот момент я увидел, как сморщился сидевший рядом с пожарским Зейд. «Нет?» абсолютно честно ответил я. Я бы сказал, что нам удалось продержаться до прибытия егерей. Без представителей этого корпуса, которых возглавлял Егор Алексеевич Бестужев, у нас бы ничего не вышло. Только с их появлением на поле боя чудовищ удалось отбросить границам аномальной зоны. Ну и, разумеется, генерал Поляков со своим корпусом оказал всестороннюю поддержку защитникам. Скажите, Ярослав Константинович, а каково вам стоять на одной сцене с человеком, отдавшим приказ о казни вашего отца и братьев». Откуда-то из дальних рядов прозвучал звонкий женский голос. Глава седьмая В этот момент я увидел, как резко помрачнел император. Даже не внешне, а будто сама энергия внутри правителя стала немного темнее. Алексею Александровичу не нужно было искать взглядом кого-то в толпе. Он и так прекрасно знал, кто где находится и кто автор такого отвратительно провокационного вопроса. И личность девушки со звонким голосом ему тоже однозначно была известна. Зал будто замер в ожидании. Похоже, историю моей семьи большинство иностранных гостей знали отлично. При этом я отчетливо понимал, что любой ответ на этот вопрос будет истолкован присутствующими так, как они захотят. Поэтому не счел нужным что-то выдумывать и невозмутимо улыбнувшись, произнес в микрофон. Если бы темой сегодняшнего собрания было выяснение деталей взаимоотношений дворянских семей, то я бы с радостью с вами все обсудил. Но данный вопрос не относится к тематике до такой степени, что я даже не вижу смысла на него тратить время уважаемых гостей. Если у кого-то еще есть вопросы по существу, то я готов на них ответить». Чуть улыбнулся в первом ряду Пожарский. Немного расслабившись, откинулся на спинку кресла светлейший князь Воронцов. Как чувствовал себя при этом император, сказать сложно, потому что Алексей Александрович, будучи магом жизни высочайшего ранга, идеально контролировал все процессы своего организма. В зале кто-то негромко рассмеялся, и представители иностранных государств Начали живо обсуждать мой ответ. Желающих задать новые вопросы было гораздо больше, а тереть время, дожидаясь, чем завершится неловкая провокация, никто не хотел. И тем не менее, я не сомневался, что девушке, задавшей вопрос, будет недосветских мероприятий после конференции. По крайней мере, кое-кто из гвардейцев, охранявших зал по периметру, уже переместился ближе к моей невидимой собеседнице. «Ярослав Константинович, каким образом было отлажено взаимодействие между вашей тружиной и Якерским корпусом его императорского величества?» — спросил представитель Поднебесной. В отличие от прошлых вопросов, этот задал сам посол. Я поймал на себе немигающий взгляд главы делегации китайцев. «Боевые силы рода Разумовских работали на прикрытии основного ударного кулака егерей», — невозмутимо ответил я. Хорошо, что в магическом плане все гости находились в одинаковых условиях. Но я не сомневался, что гости с Поднебесной, да и многие его коллеги обладают массой других, не связанных с магией, инструментов. Также было осуществлено сопровождение егерского корпуса в период краткосрочной вылазки в аномальную зону. «И что произошло в процессе этой вылазки?» спросил кто-то из австрийской делегации. «Думаю, что об этом вам лучше расскажет возглавлявший силой егерей Егор Алексеевич Бестужев». Без колебаний спихнул я всю ответственность на Белого Волка. «Как минимум, он владеет более полной информацией и имеет право говорить о вещах, о которых я обязан умолчать». «Значит, есть то, о чем вы должны умолчать?» будто зацепившись за мой ответ, спросил тот же австриец. «Разумеется», — спокойно улыбнулся я. «У нас у всех есть о чем умолчать». Но так как правитель Российской империи устроил эту конференцию, думаю, он сам хочет поделиться какими-то моментами прошлого года. «Благодарю вас, Ярослав Константинович», чуть опередив следующий вопрос, произнес император. Сделано это было настолько филигранно, будто мы десяток раз репетировали. Думаю, к следующему блоку конференции уважаемые гости подготовят более внятные вопросы. А может быть, часть этих вопросов снимут следующие выступающие. Итак, я хочу пригласить губернатора Твери Евгения Александровича Пожарского. Светлейший князь расскажет о нюансах подготовки обороны его губернии, города и самой аномальной зоны. Я, будто отработав полную смену на заводе, спустился со сцены и занял свое кресло. Ощущения были такие, будто с плеч свалился здоровенный груз. Даже не подозревал, что чужое внимание может быть таким тяжелым. И это внимание было неоднородным. Если бы не защитный омлет, который вручил мне Иван, анализ можно было бы провести более полный. Скорее всего, гости использовали какие-то силы, потому что иногда я ощущал касание чужих энергий. Но они были настолько тонкими и мимолетными, что идентифицировать их и соотнести с кем-то из гостей у меня не получалось. Уверен, каждый из магов в зале сейчас пытался сделать то же самое, что и я. Я на некоторое время прикрыл глаза и сосредоточился на том, что видел со сцены. Мимо прошел светлейший князь Пожарский. Его отчет я услышал только краем уха. В голове при этом разворачивалась карта мира, на которой я делал видимые только мне отметки. Индия. Огромная страна, полная ресурсов. Шесть крупных аномалий, три из которых расположены так близко, что власти с трудом удерживают их от слияния. Делегация Индии, скорее всего, готова на все, чтобы получить информацию о досрочном завершении гона. Если что-то подобное произойдет на их территории, то мумбайский треугольник превратится в одну грандиозную аномалию диаметром в тысячу километров. И это можно будет считать концом современной Индии. По всему залу были раскиданы столы небольших стран, чьи делегаты приехали со всего мира. Ни серьезных ресурсов, ни влияния у них не было. Да и сама тема конференции не была им близка. Скорее, гости прибыли, чтобы показать свою значимость. Те из стран, на чьей территории была хотя бы одна аномалия, входили в первую двадцатку сильнейших стран, и вели собственную политику. Далее перед внутренним взглядом появился громадный конференц-зал. Что-то говорил о современной тренировке и расстановке важных кадров со сцены Пожарской. Ему задавали вопросы из зала, и Евгений Александрович не переставал повторять о значимости и величии императора своей страны, и его своевременной реакции, участии и прочее, и прочее.